но вовремя вспомнила его замечание и докончила. «Все, что только имеется в доме. Я никогда не ем по утрам». Он был одет в щегольске. На нем был уже не тот костюм, что вчера, а другой — светло-коричневый, сорочка в тон и красивый коричневый галстук. Подправляя узел галстука белыми гибкими пальцами, слегка дрожавшими, он, испытывающий, поглядывал на мать, ошибочно заключив по ее усиленной ласковости, что она не знает, в каком состоянии он вернулся ночью. «Мне недостает свежих фруктов, которым необычно подавали слуги по утрам», — объявил он, чувствуя, что от него ждут дальнейших разъяснений. «Завтра утром ты получишь хорошие яблоки, Мэт, обещала мать со стремительной готовностью. «Я сегодня же закажу их для тебя. И вообще, если ты скажешь мне, чего тебе хочется, и какой пище ты привык в Индии, я постараюсь все тебе достать». Мэтт всем своим видом выразил пренебрежение к тем кислым сморщенным яблокам, какие она может добыть для него в этой бесплодной стране.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 А потом, если ты ничего не имеешь против, мы с тобой пойдем погулять. «И я буду завтракать в городе», — сказал он сухо, как бы давая понять, что ее предложение смешно. И меньше всего его утонченная натура способна допустить, чтобы его видели гуляющим с такой дряхлой, опустившейся особой. У мамы вытянулось лицо, и она пролепетала, запинаясь. «А я...» я приготовила для тебя сынок такой чудный питательный бульон вкусный привкусный отдай его родителю бросил мэт с горечью. налей ему хоть целое ведро он все выхлебает он помолчал немного и продолжал уже более любезным даже несколько вкрадчивым тоном а что мама ты не должишь мне до завтра фунт или два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 Ты сам не знаешь, о чем просишь. Во всем доме не найдется таких денег. — Да ну, нечего плакаться, — перебил он грубо. — Отлично можешь это сделать. Выкладывай деньги. Где твой кошелек? — Не говори так со мной, милый, — прошептала она. — Я не могу этого вынести. Я все готова для тебя сделать, но ты просишь невозможного. — Ну, тогда должи мне только один фунт.